Жихарь растерялся. От девичьих слез всякий настоящий богатырь приходит в некоторую растерянность, ибо никогда не знает их истинной причины. — Да ты утешься, — сказал он. — Вот я сейчас пойду на крыльцо, тряхну его за душу. Снова с деньгами будем. Княжна промокнула очи рукавом, платьишко и вправду было домотканое, и посуровила.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 Про круглый стол слыхом не слыхивали. На ристалищах не подвязаетесь. Ах ты, подвижник, усмехнулась княжна. Я-то, дура, бежала сюда по грудь в снегу, мнила героя встречу, как в книжках писано. Вот и встретила героя. Лежит пьян, сам без себя. Добро, герой!